Придя к себе, он надел пижаму, лег на кровать и, опершись на локоть, взял детективный роман, который купил по дороге. Он решил, что спать еще рано. Надо быть готовым на тот случай, если им опять понадобится его помощь. К тому же, нечего было и думать о сне, несмотря на усталость. Он даже читать не мог, пока не прошло возбуждение. Вечер был из ряда вон выходящий, и Дэвид впервые порадовался, что Бет не поехала. Она сочла бы, что это выше ее сил, и, вероятно, потеряла бы самообладание. Хотя нельзя не признать, что эта жестокая перепалка раскрыла все слабые стороны старика. В сущности, перед ним был взбалмошный ребенок А Диана молодец. С каким потрясающим умением она с ним управилась. Девчонка что надо. Да и вторая тоже. Наверняка в ней есть что-то лучшее, неразличимое с первого взгляда лояльность мужество своего рода вспомнились спокойная речь мыши точность ее суждений ее завидное хладнокровие интересно а какое он дэвид произвел на нее впечатление вспомнился скептически насмешливый разговор с бет о том оправдает ли старик свою репутацию бет пригрозила что если тот не потискает ее хотя бы два раза она потребует деньги назад ну что ж По крайней мере, эта сторона личности старика теперь известна. Дэвиду будет что рассказать, когда он вернется домой. Он попробовал сосредоточиться на детективном романе. Прошло минут двадцать с тех пор, как он предоставил девушек их тирану. Дом погрузился в безмолвие. Но вот до его слуха донесся звук открывающейся двери, легкие шаги по коридору, скрип половица у порога его комнаты. После короткой паузы раздался тихий стук в дверь. «Войдите». В приоткрытой двери показалась голова мыши. «Увидела, что у вас еще свет. Все в порядке, он спит». «Я как-то не отдавал себе отчета, что он настолько опьянел». «Нам иногда приходится позволять ему лишнее. А вы хорошо держались». «Я рад, что вы предупредили меня. Завтра он будет каяться». «Кроткий, как ягнёнок». Она улыбнулась. «Завтрак часов в девять? Впрочем, неважно. Спите сколько хотите». Она собралась уходить, но он остановил ее. «А что все таки означали его последние слова? Башня из черного дерева». «Ха!» — мышь улыбнулась. «Ничего. Одно из его осадных орудий». Она склонила голову набок. То, что, по его мнению, пришло на смену башни слоновой кости. Абстракция. Она покачала головой. Все то, из-за чего он не любит современное искусство. Все, что неясно, потому что художник боится быть понятым. В общем, вы знаете, человек слишком стар, чтобы копаться в материале, и все сваливает в одну кучу. Но к вам лично это не относится он не может выразить свою мысль не обидев собеседника мышь опять улыбнулся также продолжая выглядывать из за двери окей он улыбнулся в ответ и кивнул голова мыши исчезла но девушка пошла не в комнату старика а дальше по коридору скоро тихонько щелкнул дверной замок жаль ему хотелось поговорить с ней подольше знакомый мир где люди учатся и преподают Одни студентки тебе нравятся, другим ты нравишься. Атмосфера Кот Мине в какой-то мере напомнила ему то время, когда в его жизнь еще не вошла Бет, но не потому, что он очень уж увлекался студентками и волочился за ними. Они с Бет были мужем и женой задолго до того, как вступили в официальный брак. Дэвид почитал немного, потом выключил свет и, как обычно, почти тотчас погрузился в сон. И опять мышь оказалась права. В том, что наступило горькое раскаяние, Дэвид убедился, как только спустился ровно в девять утра вниз. Он стоял в нерешительности у подножия лестницы, не зная, куда идти завтракать. А в это время в холл со стороны сада вошел Бресли. Для человека, который всю жизнь много пьет, а потом стремится восстановить силы, старик выглядел удивительно бодрым и подтянутым, в светлых брюках и синей спортивной рубашке. «Мой дорогой, невыразимо сожалею о вчерашнем. Девушки сказали, что я был возмутительно груб. Ну что вы, пустики и право. Нализался страшно. Скандал!» Дэвид улыбнулся. «Все уже забыто. Проклятие моей жизни. Так и не научился вовремя останавливаться. Не принимайте близко к сердцу». — сказал Дэвид и пожал протянутую руку старика. «Очень великодушно с вашей стороны, мой друг». Старик удержал его руку, в глазах мелькнула насмешка. «Я, видимо, должен звать вас Дэвид. По фамилии нынче уж очень церемонно, верно?» Слово «церемон» он произнес так, точно это было какое-то смелое жаргонное выражение. «Пожалуйста. Великолепно». «А меня зовите Генри. Да? А теперь пойдем перекусим чего-нибудь. По утрам мы едим на кухне».